Прочитав это письмо, Ричард сразу же явился к нам, хотя письмо почти, а может быть и совсем не повлияло на него. Это мы еще посмотрим, кто прав, а кто не прав, говорил он. Он нам докажет, мы увидим. Он был оживленный пылок. Очевидно, нежность Ада приятно взволновала его. Но мне оставалось лишь вздыхать и надеяться, что когда он перечитает письмо, Оно произведет на него более глубокое впечатление, чем произвело теперь. Ричард и мистер Скимпл собирались провести с нами весь этот день и заказали себе места в почтовой карете на следующее утро. Поэтому я стала искать удобного случая поговорить и с мистером Скимплом. Мы много времени проводили на воздухе, так что случай скоро представился. И я тогда осторожно объяснила мистеру Скимплу, что, потворствуя Ричарду, он возлагает на себя некоторую ответственность. «Ответственность, дорогая мисс Саммерсон?» подхватил он мое последнее слово, улыбаясь сладчайшей улыбкой. «Но нет, эта штука никак не для меня. Никогда в жизни я не возлагал на себя ответственности и никогда не возложу. По-моему, каждый человек обязан нести за что-то ответственность», сказала я довольно робко, так как он был гораздо старше и гораздо умнее меня. «Разве — Разве? — проговорил мистер Скимпл, выслушав эту новую для него точку зрения с очаровательным и шутливым удивлением. — Но ведь не каждый человек обязан быть платежеспособным, правда? — Я не платежеспособен и никогда не был таковым. — Смотрите, дорогая мисс Саммерсон, он вынул из кармана горсть мелких серебряных и медных монет. Вот сколько-то денег. Не имею понятия, сколько именно. Лишен способности сосчитать их. Скажите, что это 4 шиллинга и 9 пенсов. Скажите, что 4 фунта и 9 шиллингов, как хотите. Говорят, я задолжал больше. Пожалуй, действительно больше. Пожалуй, я задолжал столько, сколько добрые люди мне одолжили. Если они не перестают давать мне в долг. Почему я не смею брать у них займы? Вот вам Гарл скимпал, как на ладони. Если это называется ответственностью, я готов нести ее. Он непринужденно спрятал деньги, взглянув на меня с улыбкой, сиявшей на его тонком лице, словно речь его, относилась к чудачествам какого-то постороннего человека. А я почти уверовала в то, что он сам и правда не имеет к ним отношения. «Раз уж вы заговорили об ответственности», — продолжал он, — «мне хочется отметить, что никогда я не имел счастья встречать особый столь проникнутый в возвышенном чувством ответственности, как вы. Вы представляетесь мне воплощением ответственности. Когда я вижу уважаемой мисс Саммерсон, Как вы стараетесь, чтобы маленькая упорядоченная система, в центре которой вы стоите, была безупречна? Я готов сказать себе. Точнее, я очень часто себе говорю. Вот это ответственность. После этих слов трудно было объяснить ему, что я имею в виду. Но я все же сказала, что все мы полагаемся на него и хотим верить, что он будет опровергать, а не поддерживать, оптимистические взгляды Ричарда на тяжбу. «Очень охотно опроверг бы», — отозвался мистер Скимпл, — «будь это в моих силах». Но, дорогая мисс Саммерсон, я человек бесхитростный и не умею притворяться. Если он возьмет меня за руку и повлечет по воздуху через Вестминстер-холл в погоню за фортуной, мне придется следовать за ним. Если он скажет Скимпл плешите со мной», Мне придется пуститься в пляс. Здравый смысл отверг бы это, я знаю, но у меня нет здравого смысла. Вы большое несчастье для Ричарда, — заметила я. — Вы так думаете? — отозвался мистер Скимпл. — Не говорите, не говорите. Предположим, он завел дружбу со здравым смыслом. А это славные малый, весь в морщинах, ужасающе практичный, в каждом кармане на 10 фунтов мелочи, в руках разграфленная счетная книга, в общем, скажем, похож на сборщика налогов. Допустим, что наш дорогой Ричард, жизнерадостный, пылкий юноша, который скачет через препятствия и словно едва расцветший бутон благоухает поэзией, скажет этому весьма почтенному спутнику. Я вижу перед собой золотую даль. Она очень яркая, очень красивая, очень радостная. И вот я несусь по горам и по долам, чтобы доскакать до нее. А почтенный спутник немедленно собьет его с ног, разграфленной книгой. Заявит ему трезвым прозаическим тоном, что ничего такого не видит. Докажет ему, что это вовсе не золотая даль а сплошные судебные пошлины, мошенничество, парики из конского волоса и черной мантии. Но знаете ли, разочарование будет мучительным, несомненно полезным до последней степени, но неприятным. Я так поступать не могу. У меня нет разграфленной счетной книги. В моем характере нет элементов, присущих сборщику налогов, я отнюдь непочтенный человек и не хочу им стать. Странно, быть может, но это так. Не стоило больше продолжать этот праздный разговор, поэтому я предложила догнать Аду и Ричарда, которые немного опередили нас, и, отчаявшись в мистере Скимполе, отказалась от безнадежных попыток его усовестить. Утром он успел побывать в усадьбе Дедлоков, и во время прогулки юмористически описывал нам портреты их предков. По его словам, среди покойных леди Дедлок были пастушки столь внушительного вида, что даже мирные посохи превращались в их руках в оружие нападения. Свои стада они стерегли в пышных юбках с фижмами и пудренных париках и налепляли себе мушки, чтобы пугать простой народ, подобно тому, как вожди некоторых племен раскрашивает себя перед битвой. Среди них был и некий сэр, как его, Дедлок, которого художник изобразил на поле битвы, взрыва бомбы, клубов дыма, вспышек молний, пылающего города и осажденной крепости. Причем все это умещалось между задними ногами его коня, что, по мнению мистера Скимпела, доказывало, сколь низко ставят дедлоки подобные пустяки. «Все представители этого рода, — говорил мистер Скимпл, при жизни были чучелами, так что из них составилась обширная коллекция чучел со стекленевшими глазами, посаженных самым пристойным образом на всевозможные сучьи и насесты, очень корректно, совершенно оцепеневших, и навеки покрытых стеклянными колпаками. Теперь стоило кому-нибудь упомянуть о Дедлоках, как я начинала волноваться. Так что мне стало легче на душе, когда Ричард с возгласом удивления побежал навстречу какому-то незнакомцу, которого заметил первый, в то время как тот неторопливо подходил к нам. «Ну и ну!» — проговорил мистер Скимпл. «Смотрите-ка!» — Волс. — Это приятель Ричарда? — спросили мы у него. — И приятели поверенные, — ответил мистер Скимпл. — Вот, уважаемая мисс Саммерсон, если вам нужны здравый смысл, чувство ответственности и порядочность, воплощенные в одном лице, если вам нужен человек, примерный во всех отношениях, пожалуйста, вот вам, Волс. А мы не знали, — отозвались мы, — что дела Ричарда ведет некто Волс. — Когда Ричард достиг совершеннолетия, — объяснил мистер Скимпл, — он расстался с нашим приятелем, велеречивым Кенджем, и, насколько я знаю, обратился к Волсу. Точнее, я знаю это, наверное, потому что сам познакомил Ричарда с Волсом. — А вы давно его знаете? — спросила Ада. — Волса? — Дорогая мисс Клейр, я знаю его так, как знаю нескольких других джентльменов-юристов. Однажды он очень вежливо и любезно начал что-то такое, начал судебное преследование, так это, кажется, называется, которое заключилось тем, что меня заключили в тюрьму. Кто-то был настолько добр, что вмешался и уплатил за меня деньги. Сколько-то и четыре пенса, я позабыл, сколько там было фунтов и шиллингов но запомнил, что в конце суммы стояло четыре пенса. Запомнил, потому что мне тогда показалось очень странным, что я кому-то должен четыре пенса. Ну, а потом я познакомил Волса с Ричардом. Волс попросил меня отрекомендовать его, и я исполнил его просьбу. Но теперь мне вдруг пришло в голову, — добавил он, вопросительно глядя на нас самой ясной своей улыбкой — Слово, он только сейчас сделал это открытие. Теперь мне пришло в голову, что, может быть, Волс дал мне за это взятку? Во всяком случае, он дал мне что-то и назвал это комиссионными. Может быть, это была бумажка в пять фунтов? А вы знаете, пожалуй, он действительно дал пятифунтовую бумажку. Дальнейшим его рассуждением на эту тему помешал Ричард, который вернулся очень возбужденный и торопливо представил нам мистера Волса, долговязого, тощего, сутулого человека лет 50, с высоко поднятыми плечами, поджатыми губами, посиневшими точно от холода, и желтым лицом, усеянным красными прыщами. Он носил черный костюм, застегнутый до самого подбородка, и черные перчатки. И если в нем было что-нибудь замечательное, так это его безжизненный вид и пристальный взгляд, которым он медленно впивался в Ричарда. «Надеюсь, я не помешал вам, леди», — сказал мистер Волс. И я заметила еще одну его отличительную особенность. Он говорил каким-то утробным голосом. «Я условился с мистером Карстоном что всегда буду уведомлять его о разборе его дела в канцлерском суде. И когда вчера вечером после отправки почты один из моих клерков доложил мне, что дело довольно неожиданно поставлено на повестку завтрашнего заседания, я сегодня рано утром сел в почтовую карету и приехал сюда, чтобы переговорить со своим клиентом. — Вот видите, — проговорил Ричард краснея, и торжествующей, глядя на нас садой. Мы теперь ведем дела не по старинке, не плетемся шагом. Мы галопом мчимся вперед. Мистер Волс, нам нужно нанять какой-нибудь экипаж до городка, где останавливается почтовая карета. Сесть в нее сегодня же вечером и уехать в Лондон. — Как вам будет угодно, сэр, — ответил мистер Волс, я весь к вашим услугам. — Постойте, — сказал Ричард, посмотрев на часы. — Если я сейчас сбегаю в герб дедлоков, уложу свой чемодан и найму двуколку или фаэтон, или что попадется, у нас останется еще час до отъезда. Я вернусь к чаю. Кузина Ада, вы вместе с Эстер займете мистера Волса в мое отсутствие? Горячась и спеша он сейчас же убежал, и скоро скрылся из виду в вечернем сумраке. А мы все пошли по направлению к дому. «Но разве это так необходимо, чтобы мистер Карстон присутствовал завтра на судебном заседании, сэр?» — спросила я. «Разве это может улучшить положение дел?» «Нет, мисс», — ответил мистер Волс. «Насколько я могу судить, не может». Мы с Адой выразили сожаление, что Ричард поедет только для того, чтобы обмануться в своих надеждах. «Мистер Карстон желает следить за своими интересами лично и поставил мне условием осведомлять его о ходе дела», — объяснил мистер Волс. «А когда клиент ставит какое-нибудь условие, и оно не является безнравственным, мне надлежит его соблюдать». Я стремлюсь вести дела аккуратно и на чистоту. Я вдовец, у меня три дочери — Эмма, Джейн и Кэролайн. И я стараюсь так выполнять свой долг, чтобы оставить им доброе имя. Приятное здесь место, мисс. Это замечание было обращено ко мне, так как я шла рядом с мистером Волсом, Я согласилась с ним и стала перечислять все здешние достопримечательности. "Интересно", сказал мистер Волс. "Я имею счастье содержать моего престарелого отца, проживающего в Тонтонской долине на своей родине, и весьма восхищаюсь той местностью. Не думал я, что здесь не менее живописно". Желая поддержать разговор, я спросила мистера Волса: "Не хочется ли ему навсегда поселиться в деревне?" — Этим вопросом, мисс, вы затронули во мне чувствительную струну, — ответил он. — Здоровье у меня неважное. Сильно испорчено пищеварение. И если бы я имел возможность думать о себе одном, я искал бы убежище в сельском образе жизни. Главным образом, потому что обязанности моей профессии всегда препятствовали мне вращаться в обществе, и, в частности, дамском, которое меня особенно привлекало. Но, имея трех дочерей, Эмму, Джейн и Кэролайн, и престарелого отца, я не могу позволить себе быть эгоистичным. Правда, мне уже не приходится содержать мою дрожайшую бабушку. Она скончалась на 102 году от рождения. Но осталось еще много таких причин, которые заставляют мельницу молоть беспрерывно. Слушай его. Надо было напрягать внимание, так как он говорил безжизненно, глухим, утробным голосом. — Вы извините меня за упоминание о моих дочерях, — сказал он, — это моя слабость. Мне хочется оставить бедным девушкам маленькое независимое состояние, а также доброе имя. Тут мы подошли к дому мистера Бойтерна, где нас ожидал стол, накрытый для вечернего чая. Вскоре, волнуясь и спеша, пришел Ричард, и, опершись на спинку кресла, в котором сидел мистер Волс, шепнул ему что-то на ухо. Мистер Волс ответил громко, или лучше сказать, насколько мог, громко. Вы увозите меня с собой, сэр. Пожалуйста, мне все равно, сэр, как вам будет угодно. Я весь к вашим услугам.